Иными словами, они задают форму системы любой сложности и служат основой целостности, которую мы наблюдаем в природе и которая представляет собой нечто большее, чем просто сумма составляющих ее частей. Конец цитаты. Стюарт Хамеров. Я полагаю, что когда два человека беседуют, они общаются на двух различных уровнях. Помимо того, что они разговаривают на обычном уровне, должно быть еще какое-то нелокальное взаимодействие, проявление квантовой взаимосвязи, квантовой когерентности между людьми. Этими вопросами уже заинтересовались политологи. Они исследуют отражение квантовых явлений во взаимодействии между людьми, обществами и даже правительствами, и пытаются разобраться, как это влияет на политику, считает Стюарт Хамеров. Шелдрейк изучал такие странные явления, как способность животных предчувствовать, когда их хозяева вернутся домой – И знакомое большинству людей чувство, возникающее, когда за нами наблюдают. Его теория слишком широка, чтобы рассматривать ее здесь подробно, однако следующее высказывание согласуется с концепцией всеобщей нелокальной взаимосвязи в кавычках. Беседуя с ныне покойным Дэвидом Бомом, Я заметил, что некоторые явления, которые я описываю в терминах морфического резонанса и формообразующей причинности, очевидно, могут быть описаны квантовой теорией в терминах нелокальной связи. Дальнейшие беседы о нелокальности в квантовой физике привели меня к мысли о возможности создания новой теоретической структуры, в которой были бы интегрированы и квантовая нелокальность, и морфические поля. Я не думаю, что квантовая физика субатомных частиц может быть прямо экстраполирована для описания морфических полей в живых организмах. В конце концов, нынешнюю квантовую физику трудно экстраполировать даже на сложные молекулы и кристаллы, поскольку вычисления на этом уровне становятся слишком громоздкими. Тем не менее, мне кажется вполне вероятным, что квантовая нелокальность и те эффекты, с которыми работаю я, имеют общую природу. Отсюда можно заключить, что морфические поля Шелдрейка являются ключевым фактором, определяющим, какое именно эмерджентное свойство возникает в данной сложной системе, и что морфические поля представляют собой поля когерентности, имеющие своим источником нечто не физическое, но при этом реальное. Эти морфические поля можно представить себе как шаблоны или кальки. Если наложить их на квантовые явления, случайные по своей природе, морфические поля повлияют на эти явления, подчиняя их более высокому порядку. Они подобны незримой руке, указывающей, какое из множества возможных свойств должно реализоваться в физическом мире. Бетси говорит, если я все время связана со всем миром, как это можно ощутить? Может быть, нужно к чему-то прислушаться? Или внутренний голос отведет меня туда, куда я хочу или должна идти? В какой-то момент я начала понимать, что некоторые мелочи, я едва их замечаю, на самом деле являются очень важными ключами. Нужно только быть достаточно наблюдательным, чтобы замечать их в повседневных вещах. Вот так я и убедилась в том, что связано со всем миром. Сегодня дочь взяла стоявшую на холодильнике фотографию моей подруги с ребенком и стала что-то лепетать, обращаясь к ним. Через несколько секунд зазвонил телефон. «И это была та самая подруга», — вспоминает Бетси. Политика. Джон Хагелин пошел еще дальше в реализации социальных выводов из данной теории. «Мы создали то, что называем американским мирным правительством. Наша цель состоит не в том, чтобы конкурировать с уже существующим правительством, которое занимается решением кризисных ситуаций, но в том, чтобы предотвращать проблемы. При этом мы используем образование для повышения уровня коллективного сознания и приведения человеческого поведения в соответствии с законами природы, что способствует решению проблем в сферах сельского хозяйства, энергетики, образования и предотвращения преступлений». Конец цитаты.